Второе. Разговор был коротким и продуктивным, и Шацкий обрадовался, что ему удалось вызвать машинского из Варшавы. Умный, быстро соображающий малый, он, правда, немного не соответствовал тому образу, который для себя выбрал. Он был милым и добрым человеком. Такой никому свиней не подложит и удивится, если подложат ему. При этом он делал вид, будто прошел огонь, воду и медные трубы. и превратился в холодного, расчетливого циника, который испытывает чисто профессиональный интерес к своей работе. Роль сама по себе отличная, особенно при его профессии, но смысл имеет лишь тогда, когда человек умеет сыграть ее без фальши. Шацкий умел, а тут малый не очень-то. Спасибо, что его актерские способности не имели тут особого значения. Он решил вымыть кружку после кофе, выскочил из кабинета — и в коридоре налетел на басе «Собирай». Из ее рук выпал какой-то сверток. Он тут же наклонился и поднял его. Это была картонная коробка размером с толстую книгу, с почтовой наклейкой, очень легкая, будто пустая. Куртуазным жестом он подал ей посылочку. «Прошу». Не веря своим глазам, он заметил, что «Собирай» залилась румянцем, как девочка-подросток, которую поймали на чем-то зазорном, Интимном. Она вырвала посылку у него из рук. «Будьте повнимательней, уважаемый!» Он хотел было огрызнуться, но в этот момент открылась дверь кабинета «Мищик», из-за нее выглянула начальница и решительно поманила его пальцем. Ученика вызывают директору. Он пошел, все еще держа в руках пустую крышку с логотипом «Легия Варшава». В кабинете у Мишек сидел тип с одутловатым лицом алкоголика и внешностью бродяги, которому, видимо, казалось, что неряшливость — признак спортивной элегантности. Увидев Шацкого, он скочил и восторженно поздоровался. — А я болею за полонию! — брякнул он, тыча пальцем в кружку. — За кого, извините? — Ну, за вторую, варшавскую команду. — Как это? — Варшаве только одна команда. — пошутил Шацкий, чего тот не понял. — Пан журналист прибыл из Варшавы. Пишет большой репортаж о нашем деле. Мищик помогла этому идиоту выйти из затруднительного положения. — Я пообещала, что он сможет отнять у вас четверть часа, не больше. В Шацком все заколокотало, но он сдержанно улыбнулся и предложил сразу же перейти к делу, чтобы как можно скорее вернуться к работе. Поначалу разговор крутился вокруг следствия и его действий в случае подозрения, что орудует серийный убийца, а также вокруг всевозможных нюансов уголовного права. Шацкий отвечал на вопросы быстро, корректно и, несмотря на попытки журналиста, не давал тому возможности превратить интервью в милую болтовню. Грубо пресекал всяческие попытки перейти на «ты» и ждал неизбежного – экскурса в сторону еврейских мотивов и польского антисемитизма. Неизбежное повело себя в соответствии со смысловым значением этого слова. Оно произошло. А знаете, мне не дает покоя мрачная символика происходящего. Есть что-то исключительно грязное в этой кровавой игре. Здесь в городе, известным своим полотном, которое в определенном смысле служит проявлением антисемитизма и питает его, В Свинтокшесском воеводстве, где произошел самый большой погром со времен катастрофы, казалось бы, все это старые шрамы, а между тем достаточно поскрести, и что мы видим? Незаживающие, гноящиеся раны. «Символика меня мало интересует», — холодно отрезал Шацкий. Журналист ухмыльнулся. «Ах, как же это по-польски, вы не считаете, меня не интересует?» Как только появляется щекотливая тема, тут же кто-нибудь доскажет, да, «Да зачем это вытягивать на свет Божий? Оставьте в покое. Зачем бередить старые раны?» «Весьма сожалею, но мне неизвестно, что такое по-польски. У меня диплом по праву, а не по антропологии. Похоже, вы меня не слушаете. Вы властны вытягивать и бредить всем, что вам заблагорассудится». И я не призываю вас оставить что-либо в покое. Я вас только информирую, что как чиновника Польской Республики меня мало интересует символика, вот она даже самая грязная и самые кровавая. Так почему же вы тогда велели задержать пьяных молокососов, устроивших антисемитскую демонстрацию? 196, 256, 257, 261... 262. Не понял. Это статьи Уголовного кодекса, которые были применены в данном случае. Прежде всего, они касаются надругательства над местом памяти, надругательства над местом погребения и разжигания межнациональной розни. Моя работа заключается в том, чтобы привлечь к суду тех, кто нарушил статьи закона. И здесь я не руководствуюсь ни идеологией, ни символикой. «Понял. Это ваша официальная позиция». «А что вы об этом думаете неофициально?» «Неофициально я ничего не думаю». «Встречаетесь ли вы с проявлениями антисемитизма?» «Нет». «Мешают ли вам стереотипы в проведении следствия?» «Нет». а «Знаете ли вы, что в Сандомидже родители не пускают детей в школу?» «Да». Не считаете ли вы, что это вызвано возвратом веры в легенду о крови? Нет. А знаете ли вы, что говорит Сандомирская улица? Нет. А что пишут газеты правого толка? Нет. Не понимаю, откуда у вас такое нежелание говорить на эту тему? Откуда такая паника? Вы ведь должны задаться вопросом, где источник этих событий, каков их генезис? Не знаю, читали ли вы книги Гросса? «Нет», — соврал Шацкий. Примечание. Здесь в первую очередь речь идет о книге польского еврея Яна Томаша Гросса, ныне живущего в США, «Соседи», где представлена история еврейского погрома в июле 1941 года в деревне Едвабне на северо-востоке Польши, в котором принимали участие поляки. Конец примечания. А жаль. Он как раз описывает волну послевоенного антисемитизма, злобу соседей при виде тех, кто уцелел после катастрофы, ненависть к ним. Мне кажется, поколение послевоенных антисемитов воспитало следующее поколение, а оно очередное, верящее в жидобольшевизм и мировой еврейский заговор. А взамен ведь ничего не оказалось. Не было соседа-еврея, с которым вместе ходят на рыбалку, которого хорошо знают, а потому, услыхав подобные росказни, могут только пожать плечами – Сказки все это, наш Мурдыхай не такой. Вот из этого-то поколения и вырос ваш преступник, носитель самых страшных польских стереотипов, невежда с забывчивой совестью, пораженный ненавистью ко всему чужому, и эта ненависть нашла здесь, на антисемитской почве, свое страшное воплощение. Часы, висящие возле государственного герба, оказывали, что Шацкому оставалось две минуты этой пытки. Он терял терпение и намеревался встать секунду в секунду, как только пройдет 15 минут, предназначенных для разговора. Сколько же столь необходимой ему сегодня энергии он расходовал на то, чтобы не взорваться, чтобы не подраться с этим дебилом, для которого важно было одно — доказать, что поляки — отъявленные антисемитой. Его поразило, что до сих пор большого сочувствия, воли к пониманию и здравого рассудка в этом деле он увидел у молодого, рожденного в Израиле, раввина. Мачиевский был прав. Здесь только крайности. Здесь нет ничего нормального. «А что, если наоборот?» — спросил он журналиста. «То есть...» если преступник окажется безумным ортодоксальным евреем, который вместе со своей воспитанной в духе антиполонизма шайкой приехал из Иерусалима, чтобы истребить всех католиков? Что если в подвале его дома мы найдем мертвых детишек, бочки, полные крови, и заводик по производству мацы? Это, это невозможно, это было бы ужасно». Здесь, в стране, которая должна испить до дна горькую чашу своего прошлого, которой надо постоянно напоминать о ее вине, вы не вправе в Сироса осматривать такой сценарий. Моя работа заключается в том, чтобы каждый сценарий рассматривать всерьез. Скажу больше. Меня немало не волнует, окажется ли преступник польским епископом или главой мемориала Яд Вашем. Главное, чтобы мы его поймали. Неужели вам это и впрямь безразлично? Хорошо, что время подходило к концу. Да. Мне кажется, что вы, человек образованный и мыслящий, не осознаете своих обязанностей. Следует определиться, на какой стороне баррикады вы находитесь. Наша сторона должна давать пример, учить, объяснять, Иначе душами завладеет другая темная сторона. — Что это еще за темная сторона? — ужаснулся Шацкий. — Неужели вы не можете просто информировать читателя о том, что происходит? Неужели здесь каждый должен заниматься какой-то пропагандой? — Нам не все равно. — А мне все равно. — Ваши 15 минут истекли.